Глава пятая. Суворова увидели противника в двух румбах правее своего курса в шестидесяти кабельтовых, когда он уже почти закончил перестроение. Немедленно на своей башне всех броненосцев были наведены на саму, над которой развевался адмиралский флаг. завидев наши поредевшие броненосные отряды, возглавляемые еще дымящим от пожара в офицерской кают-компании князем Суворовым, японцы оставили в покое Добротворского и перенавели свои орудия на новые цели. Дистанция сокращалась на пол мили за каждую минуту. Пять первоклассных броненосных крейсеров приближались к русской эскадре в строе кельваторной колонны, своим почти не участвовавшим в бою. а потому практически неповрежденным бортом, в то время как левый борт нашего флагмана, которым предстояло принять новый бой, представлял собой жуткое зрелище. Поначалу ни на одном из японских крейсеров не было заметно никаких повреждений, словно они и не были под нашим огнем целый час. Но по мере сокращения расстояния стали видны сначала разороченная задняя труба от зумы. засилавшая дымом кормовой мостик потом сидевшая в воде неестественно глубоко корма Асами выгоревший и разрушенный верхний передний казамат левого борта такивы за японскими крейсерами были замечены миноносты медленно обгонявшие их по правому борту 16.46 дистанция по дальномеру была ровно 30 кавертовых а головной Осама находился в трех румбах впереди нашего левого трапеза. Японцы открыли огонь. Снова целью был Суворов, по которому начал пристрелку Осама. Остальные молчали. Русские корабли пока не отвечали, провожая своими башнями противника. На русском флагмане вышел из строя привод горизонтальной наводки на своей башне, а поскольку за японскими крейсерами виднелись минноносцы, явно намеренный атаковать. Шестидюймовые башни приберегли для них. Через несколько секунд наши лёгкие крейсера, бывшие сейчас, несмотря на снижение своего хода, в двух мирах впереди броненосцев, открыли огонь по головному японцу, проходившему их траверс, но после сигнала с флагмана начали обстреливать замыкающего в колонне Якума. Он ответил из казамата Каруди. Скорее к нему присоединился и Токива. При этом лобо японца не сводили стволов башен с стволов Башин Суворова. Билль Орилика Страма, закончив спасение остатков экипажей потопленных японских крейсеров, двинулись вслед за своей эскадрой на северо-восток, держа десятиузловой ход. В радиусе ручья Белого Орла постоянно дежурили минёры, ожидая приказа от торжественного. На борту было 84 пленных японца, размещённых в кормовом салоне. Раненым оказали необходимую помощь, всех передели в сухие и чистые и накормили. На острове было 69 спасённых, большая часть раненые. Для простоты их обслуживания всех японцев также разместили просторной кормовой столовой, убрав столы и расставив лавки. Около половины четвёртого была получена телеграмма с запросом о местоположении. Немедленно отправили ответ и получили следующую депешу с приказом идти к эскадре с указанием курса. В 15:40 были встречены наши бронепалубные крейсера, сообщившие первые хорошие новости о произошедшем бое и уточнившие курс на эскадру. после чего они отвернулись к западу и вскоре пропали из вида. Почти сразу за этим в восточной части горизонта показались сначала дымы, а потом и силуэты четырёх крейсеров. Два имели по две трубы, но на головном они были широко разнесены, а между ними стояла единственная мачта, а на втором двухтрубном мачт было две, а трубы стояли рядом. Он шел третьим в строю. В середине был трёхтрубный крейсер, имевший две мачты, с отнесённой назад третьей трубой, покосившейся и пробитой, из-под основание которой валил дым, то ли от пожара, то ли из стопок котлов. Замыкал колонну также трёхтрубный корабль с двумя мачтами. Характерный силуэты головного и второго крейсеров не оставляли сомнений, что это японцы. Они приближались запертые в кромовых помещениях госпиталей пленные заметив в своих кораблях заволновались, начав улыбаться и по-другому поглядывая на своих спасителей, особенно офицеров. На всякий случай у двери выставили по два десятка самых дюжих матросов. В котельной отделение передали приказ снабдить пар до максимума. Броненосные крейсера продолжали идти на перерез, на орле затем именно к Костроме. Подняли сигнал. Являемся госпитальными судами, находимся под защитой красного креста. Японцы ответили требованием немедленно остановиться. Тогда русские снова повторили свой сигнал, хотя и без этого было очевидно, что суда, несущие все положенные в данном случае опознавательные знаки и соответствующую яркую окраску, являются госпитальными. В этот момент с северо-востока показался ещё один двухтрубный крейсер, тот же, повернувший наперерез. на перерез. На нём подняли сигнал: "Немедленно остановиться и не пользоваться телеграфом. В случае неповиновения открываем огонь". Русские ответили, что имеют на борту раненых и больных и продолжали следовать прежним курсом. Тут на мостик орла бежал матрос из охраны пленных и сообщил: Что какой-то японский офицер говорит по-русски и предлагает остановиться, спустить флаг и ждать судно, обещая содействовать нашему скорейшему возвращению на родину. На что капитан второго ранга Ахматов, командир корабля, приказал послать его к чёрту, а рулевому скомандовал: "Леве на борт, в самый полный ход". Русские трансферты ещё не закончили разворот. Как по ним открыли огонь со всех крейсеров. Передав телеграмму о таковом пятию броненосцами крейсерах, нахожусь под огнем, отхожу на запад. Плавучий госпиталь петляли под обстрелом, взбивая крейсерам пристрелку. С первым же упавшим у борта японским снарядом среди пленных началась паника. Все, кто мог стоять на ногах, бросились к дверям, стремясь вырваться из салона. зато громко крича и активно жестикулируя. Их едва удалось сдерживать, успокаивая самыми нервных кулаками. Долучил под зубами тот офицер, что предлагал сдаться, подвернувшись под горячую руку того самого матроса, побегавшего на мостик с докладом. После чего рухнул без чувств, и суматоха как-то сама собой быстро стихла. Но когда фугасный снаряд рванул в корме к остране, И пламя пожара показало языки из иллюминаторов правого борта, обращенного к Арлу. Японцы всех орм начали выйти и распластались на палубе, не желая, видимо, тонуть во второй раз за день. Осторожно приближались к дверям, что-то бормоча на своем языке. Должно быть, хотели укрыться внизу, но ну, куда их естественно не пускали, и счастливой чего черти узкоглазые. Скоро. показались несущиеся навстречу на полном ходу наши лёгкие крейсера. Едва увидев японцев, они тут же открыли по ним огонь с предельных дистанций, атакуя втроём пять броненосцев-крейсеров средом дымили и зрядно отставшие броненосцы. С появлением наших кораблей обстрел плавучих госпиталей прекратился, и они поспешили укрыться за своей эскадрой, как побитые щенки. за родным забором. Заминка с пристрелкой русской скадры вскоре разрешилась, из кормовой рубки Суворова фонарём передали нашедший след ан Бородино приказ командующего пристреляться по головному главным калибрам, 6 дюймовкам приготовиться к отражению минной атаки. Спустя 20 секунд Левая орудия на своей башне броненосца дала первый залп по Сами. Лёгший с недолётом. Второй выстрел уже хорошо лёг по дальности, но требовались корректировки по целику. Несмотря на то, что русские начали пристрелку на полторы минуты позже, пристрелялись обе стороны одновременно. Перейдя 16.50, набеглый их огонь Неши раньше, прорезая строй своих крейсеров в атаку, на русские корабли бросились восемь японских истребителей, zagadya на боевой курс почти в траверз за головного нашего броненосца. Они быстро развернули свой фронт, а крейсера не прекращали огня через яковый. Едва японцы обозначили начало своей атаки, по миноносам открыли огонь все башни второстепенного калибра на вещь броненосцев. поддержанные скорострелками с остальных кораблей, в то время как тяжёлая артиллерия методично впечатывала свой залп в тяжёлые крейсера. У наших бронепалубных крейсеров не было и тени шанса воспрепятствовать этой атаке. Попытка развернуться просто привела бы их под убийственный огонь тяжёлых и скорострельных орудий, ничего не меняя. В то время как им самим мешал видеть цели дым свои враженосцев. Это всё уже было проверено на учениях, ведь сейчас японцы нагло скопировали наш приём всего полуторачасовой давности. Правда, начинали они с большей дистанции, и эта маленькая деталь всё меняла в принципе. В чём они вскоре и убедились. Дединсоны, что могли сделать? Наши лёгкие крейсера это открыть массированный фланговый огонь, по едва видимым миноноссам, ослабив давление на тяжёлые корабли. События развивались очень стремительно. 16.53, когда головной японский крейсер уже миновал траверс Суворова, под нашим огнём находились Асама, Касаги, Адзума и Токива, не считая беспокояющего обстрела с кораблей Добротворского по замыкающему Якума. Кроме того, адмиралы и князья, одновременно с открытием огня, повернули на четыре румба влево. начав охват головы японской колонны, довернув потом ещё на 4 румба и перестроившись в строй уступа к противнику, стреляя по необстреливаемым до того третьему и четвёртому кораблям в колонне сосовых углов. За 3 минуты с начала боя японские истребители приблизились к головным броненосцам уже на 15-18 кабельных. Потеряв однако темп сближения, так как теперь должны были нагонять свои цели, войдя в зону уверенного поражения наших орудий со всех кораблей и попав под жесточайший перекрёстный обстрел. Атаковать концевые корабли русской колонны, до которых можно было добраться быстрее, не было никакой возможности, так как для этого пришлось бы залезть в огневой мешок без малейшего шанса оттуда выскочить или хотя бы приблизиться на приемлемую для торпедного выстрела дистанцию. Единственный выход был на востоке, где плотность огня странными броненосных крейсеров заметно снизилась. Хорошо организованный японский огонь очень скоро начал давать свои результаты. Русский флагман совсем скрылся за всплесками близких разрывов, и его заволкло дымом это множество попаданий. Рухнула сначала передняя, а средняя грот-мачта. Неэффективность его ответного огня резко снизилась, начала падать скорость, он покатился влево, явно потеряв управление. На него устремились сразу четыре двухтрубных миноносца, бывших на правом фланге атакующей волны, в то время как остальные бросились на Бородино и Орёл. Шедшие срезом за князем Суворовым корабли и бронепалубники, когда миноносцы показывались в разрывах дымных шлейфов прикрывали флангман своим огнём, не будучи под обстрелом совсем, и имея возможность использовать всю свою огневую мощь плоть до открыто стоящих трёх дивизонов. Николай I на Варянни-Чисой открыли мощный фланговый огонь по крайним левым атакующим миноносцам, используя всё, ну, кроме тяжёлой артиллерии. А третье отряд, оказавшийся в начале левие фронта миноносцев, Бил по ним теперь почти в догонку из 120 и 75-миллиметровых пушек. В 16 55 бронепалубные крейсера начали также ложиться на норд, образуя вторую клешню, охватывающую японцев с кормы и по возможности бьющую всем бортом по миноносцам, в которые уже начались попадания. Но находясь под дураганным огнём и совершенно не обращая на него внимания, восемь истребителей упорно нанеслись вперёд, подойдя к своим целям уже меньше, чем на милю, и ведя ответный огонь из всех своих стволов, скорее для самоуспокоения, нежели всерьёз рассчитывая навредить. Над доих из них уже начались пожары, в остальные тоже были попадания, но это их не останавливало. Казалось, что они решили Любой ценой дорваться до больших русских броненосцев, и их уже не остановить. Вдруг за считанные секунды японские атакующие порядки были ополовинены. Первым погиб Оборо, нарвавшись на залп Карамовой в шестидюймовой башне Орла. Со многих русских кораблей видели, как два вспрескают её с рядов стали под самым бортом Минаноса в носу. Сразу после чего повалил пар из его первой качегарки. И он начал стремительно разодираться носом, быстро потеряв ход, получив еще 120-миллиметровый снаряд от какого-то из князей в машину. Почти одновременно с ним напротив, в оположном фланге атаки Кагеро был очень плотно накрыт залпом солега, буквально закрывшим его всего всплесками. Когда поднятая снарядами вода опала. На нем не хватало первой трубы и второго торпедного аппарата. Из под палубы вырывался пар, а сам меня наносец неудержимо несло влево. При этом он быстро ввалился на бок и вскоре совсем лег на правый борт, быстро погружаясь. Югери получил шестидюймовый снаряд в правый борт под мостик, запарил и потерял управление, начал петлять, то резко вправо, то наоборот. сбавив скорость до девяти узлов и продолжая получать попадания, погружаясь носом. Следующим был выпит и Кадзучи, получив 120-миллиметровый снаряд с Донского в корму и почти сразу еще три или четыре 75-миллиметровых с броненосцев. На нем начался пожар в районе мостика, а в следующую секунду боевую рубку миненосца. разнесло на куски прямым попаданием шестидюймового снаряда и он круто отвернув влево начал ходить кругами засыпаемый снарядами и быстро оседая кормой такие большие почти одномоментные потери в атакующих порядках резко охладили боевой пыл остальных оставшиеся четыре миноносца к этому времени также уже получили повреждения и развернулись восьми-десяти кабельтовых от наших броненосцев, отказавшись от атаки, и начав отход к своим крейсерам под непрекращающимся обстрелом, правда уже только из противоминного калибра. Все остальное было перенаведено на броненосные крейсера, начавшие забирать к северу, уклоняясь от наших старых кораблей, постоянно маневрируя под обстрелом. Резкие маневры противника. сказывались на качестве его стрельбы. Количество промахов резко возросло. Как только минаносцы отвернули, все броненосцы первого и второго отрядов, за исключением Суворова, круто положив руля влево, ринулись в атаку, стремясь максимально сократить дистанцию. В ответ японцы довернули еще правее и добавили ходу, перенеся свой огонь на броненосцы береговой обороны, до которых к этому времени не было всего 18 кабельтовых. Они явно намеревались выскочить из замечавшегося мешка. Нашим старичкам не хватало скорости, чтобы отрезать их с запада, поэтому они легли на параллельный с противником курс, ведя максимальный частый огонь правым бортом по всем японским крейсерам. В то время как броненосцы первого и второго отрядов стреляли им в корму с двадцати пяти-тридцати кабельтовых, преследуя противника на максимальной скорости, которую могли обеспечить их механизмы, наши легкие крейсера продолжали продвигаться на север, но потеряли из виду японские крейсера из увеличивавшейся дистанции и клубов дыма с сильным ветером под корму японцам. Попадание с обеих сторон в этой фазе боя. Начали всё очень быстро. Уже вторым залпом от зума накрыло Праксина. При этом 903-миллиметровый снаряд попал в глабовую плиту кормовой башни ниже амбразуры. Взрывной волной и осколками разбила палубу перед башней, а её саму на время выбило из строя. На синявине были выбиты обе 120-миллиметровые пушки правого борта. Нушаков получил подводную пробоину в носу. Данского и Мономах Несколько небольших снарядов с суе высоких борта без заметных последствий хотя по паре орудий на них временно вышли из строя нахимов получил около десятка попаданий в том числе тяжёлыми снарядами но повреждения оказались незначительными механизмы артиллерии корабля не пострадали а начинавшиеся возгорания были быстро потушены аварийными партиями зато в ответ Быстро пристрелявшись и после резкого маневра своего противника, русские смогли попятнать все японские крейсера. На сами была разбита и горела кормовая башня, рухнула гrot мачта, подпал байют, а также полыхал пожар и его языки выбрасывала из иллюминаторов вместе с клубами дыма. Часть казематных пушек молчала, а действующие стали стрелять заметно реже. На Касуге было отмечено результативное попадание в боевую рубку, причём бронебойный снаряд Синявина явно рванул внутри, выбросив из амбразур языки дыма и пламени. Кроме того, после попадания тяжёлого снаряда в кого-то из больших броненосцев, начался пожар в батарейном палубе левого борта. Из всех его орудий к концу боя могли действовать лишь носовая башня и две противоминные пушки на кормовом мостике. Имелся заметный диферент на нос. Надзума также горел позадицы Тадери. Кормовая башня, развёрнутая влево, бездействовала, имея загнутый дугой вверх ствол левобортового орудия, а двумя попаданиями тяжёлых снарядов сапраксина левое крыло командирского мостика рассенисло напрочь. Кармаевый мостик также получил попадание 254-мм снарядом. Наметился крен влево, а карма явно просела в воду глубже нормы. Густой дымный шлейф из повреждённой задней трубы теперь смешивался с дымом пожара на шканцах. Такого имейл серьёзный пожар в районе первой трубы, а из второй после удачного накрытия снахимова вместе с дымом поднимались клубы пара. но он держал не менее семнадцати узлов хода и не покидал строй. Его артиллерия, так же как и нас сами, уже не могла давать залпы с той частотой, что в начале боя. Видимо, были повреждены снарядные реваторы. Якума, находившийся в начале лишь под чисто символическим обстрелом, добрался ее на отходе. Сразу после отражения торпедной атаки на него снова переключились бронепалубники. пока они потеряли его в дыму. А потом из шестью дымовки и шестидюймовки второго в колонне броненосца, но больше всего ему досталось уже в самом конце, когда крейсер оказался под продольным огнём с Бородино и Орла. На нём были разбиты кормовые шестью дымовые казематы обоих бортов, а пламя, начавшееся в них и на кормовом мостике, пожаров быстро сошлось в один мощный костёр. Закрывший дымом всю кормовую часть крейсера яростная перестрелка на пределе скорострельности орудий между японскими броненосцами крейсерами и старыми русскими кораблями продолжалась всего 13 минут. Шедший следом за японцами наши броненосцы начали отставать, даже вырвавшиеся вперёд Бородино и Орёл не могли нагнать противника. в то время, как он начал серьёзно досаждать левому флангу Рожественского. К тому же русский строй начал распадаться из-за недостаточной скорости хода второго отряда. Видя это, Рожественский приказал прекратить погоню и выйти из боя всем кораблям. Японцы держа максимальный ход, быстро удалялись. 17-12 они совсем скрылись на северо-западе и бой прекратился. Наши лёгкие крейсера, потеряв противника сразу после начала атаки броненосцев, пытались было добить остатки японских минных отрядов, но не смогли найти их в дыму и тумане. Догнать броненосцы и крейсера уже не успели и вернулись к главным силам. Пропавшие миноносцы видели Суворова, отвернув вначале к северо-востоку и выйдя из-под обстрела, они оказались в дымном шлейфе от наших броненосцев. Видимо, прикрывая семь четырёх оставшихся истребителя двинулись на малом ходу на юго-восток. Скорее обнаружив остановившийся, горящий и отставший от своих русский флагман, не видя других русских кораблей поблизости, японцы резко увеличили ход и довернули вправо, снова решив атаковать потерявший боеспособность, как они считали, броненосец. В этот момент они были обнаружены сигнальщиками Суворова. на котором же исправили повреждение руля. Браненосцы дал полный ход, начав отворачивать влево и до в залп сначала из казематов, а потом из шестидюймовых башен своего целого правого борта. Несмотря на то, что корабль стрелял с циркуляций по малоразмерным целям, находившимся от его почти в миле, эти залпы дали два попадания на Серануи. Ста 52 мм граната прошла первую трубу на вылет без разрыва, а на Идзума получил треугольный снаряд борт, видимо, вызвавший возгорание внутри, так как из-под палубы напротив второй трубы показался сначала дым, а потом и пламя. Это оказалось достаточно, чтобы японцы отказались от своих затей и продолжили ход на юго-восток, правда, уже на приличной скорости. День неудержимо клонился к закату, и пора было подумать об отрыве от противника. Добротворский получил приказ прочесать море вокруг اسکадры, пока остальные корабли занимались срочным ремонтом. Самым печальным итогом этой стычки стало то, что Суворов, получивший в ней лейнейную долю попаданий, окончательно потерял боеспособность. Хотя выгоревшую от короткого замыкания электропроводку привода горизонтальной наводки в носовой башне смогли восстановить, она успела дать лишь 4 выстрела подходящим японским крейсерам. Судя по всему, в этот раз противником были использованы и бронебойные снаряды, так как дважды было пробито бронирование артиллерии и один раз 102-мм броня верхнего пояса. подразвитым кормовым казематом в помещении кормового минного аппарата. В результате этого попадания стало временно потерял управление. Точём с этим справились достаточно быстро, уже через 4 минуты, восстановив рулевой привод. Кормовая 6 дюймовая башня получила попадание тяжёлого снаряда барбит с пробитием 127-миллиметровой плиты. прикрытие, подача боеприпасов. Снаряд развалился, проломив броню без разрыва, но его осколки намертво заклинили норию, загруженную снарядами, и вывели из строя механизм горизонтального наведения башни. Загорелся порох из разобитой гильз части из которых упала в подбашенное отделение, вызвав возгорание матов. Начавшееся в непосредственной близости от погреба пожар был бы в срапатушен рассчитан обслуживавшим подачу и взрыва не последовало. Второе опасное попадание было в крышу такой же назовой башни. Снова была пробита броня крыша башни толщиной 30 мм, и снаряд разорвался внутри, вызвав возгорание приготовленных к бою боеприпасов. наличный состав покинул боевое отделение от дыра в броневую дверь, получив осколочные ранения и ожоги. Начавшийся пожар был быстро потушен расчетом башни, действовавшим снаружи. На элеватор огонь не проник, а поскольку кранцы первых выстрелов были уже пусты, горели только поданные в башню заряды сладка. Осколками их сбило на пол башни, где и вспыхнул высыпавшиеся порох. К счастью, снаряды, лежавшие там же, не детонировали. Уже не действующая кармовая 305-миллиметровая башня получила попадание в ствол левого орудия, что полностью испортило его, погнув. Осколками этого снаряда сильно повредила противоосколочную защиту на обеих амбразурах, заклинив её и правое орудие. Несколько попаданий пришли в главные верхние поясы, но во всех остальных случаях броня выдержала, хотя и началась довольно сильная фильтрация из уже затопленных бортовых коридоров и сквозь наружную обшивку через выскочившие заклепки и стыки листов. Нампы едва успевали качать воду. С этим удалось справиться лишь к ночи, прочеканив ослабшие швы и заделав отверстия от заклепок. Отмечалось малое разрушительное действие бронебойных снарядов, нередко просто разбивавшихся об броню. Одним из двух попаданий в боевую рубку сорвало бронебой отражательный козырек, закинув его в его прорезь и перебив им все переговорные трубы. Серьезно пострадали дымовые трубы, а осколками разорвавшегося в них снаряда повредил один котел в первой качегарке и три во второй. Максимальный ход броненосца упал до 10 узлов. Был тяжело ранен командир корабля, капитан первого ранга Игнациус Рождественский, также получил два осколка в правое плечо и один в голову, но ранения оказались касательными, и после перевязки прямо в рубке он продолжал следить за боем. При этом его распоряжения передавались доскадру с помощью фонаря с крыши на своей башне. Как только японцы скрылись, он хотел было перебраться вместе со своим штабом на Орла, подняв на нём свой вимпёл. Этот броненосец пострадал меньше, чем Бородино, но отсутствие на всей из кадры целых шлюпок и свежая погода, делавшая швартовку крупных кораблей в море слишком рискованной, не позволили этого сделать. И российскую вторую тихоокеанскую эскадру всё также вёл князь Суворов. Из офицеров штаба, находившихся во время боя частью у боевом посту по защите брони на уровне вотерлинии, частью в рубке лейтерант Церетери и флаг-арт Берсенев имели сколочные ранения в голову. Лейтенант барон Гревениц, бывший в орутерийской рубке в момент начала перестрелки с японскими крейсерами, отделался лишь контузией, не думая сколками в боку. Едва он начал с обстрел, один из первых попаданий перебило телефонные провода из боевой рубки в верхнюю, и он вместе с собою ими артерирскими наблюдателями занялся их исправлением, спустившись на верхнюю палубу мостика. Как раз в этот момент японский старяд и угодил под самую стеньгу Фокмачти, перебив её напрочь на крыв осколками всех, кто был внизу. Над этой скоробка рухнула за борт, скользнув по броне носовой шестиденовой башни, счастливо никого не задеев, кроме рубечного расчёта были ранены два сигнальщика и посыльный матрос, а также четыре человека из расчётов противоминных пушек, двое из которых пострадали от обрывавшихся остаствий. Общие потери в экипаже флагманского броненосца были очень большими. около 60 человек убитых и почти полторы сотни раненых. В начале 7-го эскадра двинулась на юго-запад, держа максимальные 10 узлов. Отправленные в разведку кресера никого не обнаружили, но продолжали ходить кругами вокруг главных сил. Торжественский вёл свой повреждённый, но не побеждённый флот назад к ходу в Цусимский пролив. на встречу со своими транспортами и плавучими мастерскими, чтобы пополнить запасы и починить корабли. Ещё на переходе от Медагаскара его штабом, исходя из английской лоции, было выбрано наиболее подходящее место для развёртывания временной базы на западом побережье острова Фукуе в проливе между ним и ещё одной островком с таким же труднопроизносимым названием. ходешь до их проработок это место постепенно начали называть просто точкой ну чтобы не ломать язык чужими словами от этой точки и направлялись сейчас три отдельных отряда русского флота едя на юг в то время как по логике им следовало прорваться на север